Петроний написал мне, чтобы я тебя опекала, но, как ты знаешь, писала мне и Помпония, так может быть они между собой договорились, может быть он это сделал по ее просьбе. Если так, если он по просьбе Помпонии будет заботиться о тебе, тогда тебе ничто не угрожает, и возможно, что Нерон, склонясь на его уговоры, отошлет тебя обратно в дом Авла. Я не знаю.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 Нежное личико Лигии начало заливаться румянцем. И Вениция? Я его не знаю. Это родственник Петрония, недавно вернулся из Армении. Ты полагаешь, Нерон будет рад его видеть? Вениция все любит. И он захочет заступиться за тебя? Да. Так на Перу ты, наверное, его увидишь, ласково улыбаясь, сказала Акта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 Что в этом решении было от желания увидеть Вениция и Петрония, а что от женского любопытства, от стремления хоть разок поглядеть на такой пир, на императора, на его двор, на знаменитую Попею...